Я оказалась в самом неудобном положении: подо мной вооружённый ножом парнишка, сверху озверевший от боли бугай. Я пыталась контролировать руку с ножом, а бугай в это время наносил мне удары по рёбрам. Мне пришлось ослабить хватку и освободить одну руку, чтобы скинуть себя противника, но пока я нанесла первый удар локтем в его живот, нож в руках парнишки получил больше свободы, и он успел полоснуть меня. Я почувствовала, как тоненькая тёплая струйка крови потекла по телу. В этот момент Дима схватил меня за шею и начал душить. Свободной рукой я попыталась ослабить хватку противника. Большим пальцем руки я зацепила его мизинец и сильно рванула в сторону. Он на мгновение оторвал руку от моей шеи, и я воспользовалась этой заминкой, чтобы вывернуться из-под него. Парнишка с ножом, придавленный мной к земле, продолжал выкручивать блокированную кисть. Желая ещё раз коснуться моей плоти острым лезвием, я упёрлась коленом в землю, постаралась немного приподнять своего противника и откатиться в сторону. При этом мне пришлось ослабить хватку и освободить руку с оружием. Парень обрадовался и попытался ударить меня, но я вовремя выскользнула, и удар пришёлся в живот Дмитрия. Хватка на моей шее сразу ослабла. Я смогла сделать глубокий вдох. Голова кружилась, перед глазами мелькали разноцветные круги. Дима застонал и привстал на колени, а его товарищ лёжа на спине смотрел стеклянными глазами на раненого друга. Ты что наделала? он перевёл взгляд на меня. Ты что наделала, дрянь? Я не успела подняться, как он быстро вскочил на ноги, накинулся на меня и придавил к земле. Его рука легла мне на горло, коленом он упёрся в грудь. Всё нормально, Сёма, рана не глубокая, тихо сказал Дима, прикрывая порез на животе ладонью. Эти слова придали Сёме храбрости. Он посильнее сдавил мне горло и ударил кулаком в лицо. Где Снежана Александрова? Где Снежана Александрова, говори, сука. Было всё труднее дышать. Пальцы Сёмы больно вонзились в шею. Мне надоело валяться на земле в роли жертвы. Пришло время действовать. Я подняла руки и обеими ладонями больно ударила противника по ушам. Он замер. Но я немедленно повторила удар. На этот раз он пришёлся по шее. Его тело стало обмякать. Он отпустил мою шею и схватился за свою голову. Я спихнула с себя парня, повалила его на землю и села ему на грудь. Он зажмурился. Резким ударом в переносицу я окончательно вырубила его. Сёма потерял сознание и раскинув руки в стороны, замер в неуклюжей позе. Я перевела взгляд на Диму. Он был всё ещё в сознании, рукоятка ножа торчала из его живота. Рана не опасная, пошла по касательной, вполне возможно, нож даже не задел брюшину. Кто вас прислал? Я подошла к ране, на мой присела на корточки рядом с ним. Пошла вон, процедил он сквозь зубы. Ты скоро потеряешь сознание, место здесь пустое, народ не ходит. Скорую никому будет вызвать, потеряешь много крови и сдохнешь как собака. Пошла вон, повторил он. Я могу помочь. Лучше о себе позаботься, папочка такого не прощает. Он тебя на куски порежет, и я ему с удовольствием помогу. Кто такой папочка? Взгляд у Димы затуманился, веки опускались, он терял сознание. Тогда я ухватилась за рукоятку ножа и надавила на неё. Парень взвыл, глаза его округлились от боли. Я тебя порву. Он попытался оторвать мою руку от оружия, но силёнок у него было маловато, а я крепко уцепилась за рукоятку. Кто послал за Снежанной? Кто послал за Снежанной? повторяла я, как заведённая, пока он ещё в состоянии был говорить. Папа Карло, простонал Дима и отрубился. Я поднялась с земли, взяла свою сумочку и прихрамывая пошла к Фольксвагену. Уже в машине бегло смотрела свои травмы: разбитая губа, синяк под глазом, ободранные локти. Нажитая царапина на животе была совсем не опасной. Я достала из бардачка стерильные салфетки. Они всегда там лежали, и приложила к ране. Потом завела машину и резко сорвалась с места. У первого же телефона-автомата остановилась и набрала номер 02. На улице Казакова на пустыре у деревянного дома была драка. Есть раненые. Назовите себя, ответили мне, но я уже повесила трубку и вернулась в машину. Похоже, без помощи правоохранительных органов мне не обойтись. Не могла же я забрать раненных парней с собой и допрашивать их в каком-нибудь укрытии. Пришлось сдать их властям. Потом по своим каналам я попытаюсь выведать побольше информации о преследователях Зеноиды. Моя машина неслась по трассе со скоростью 120 км/ч. Я спешила в Золотую бухту. Я была зла на Калыванову и полна решимости души из неё вытрясти, но докопаться до правды, что случилось, может вызвать врача. Увидев меня, администратор очень испугалась и засуетилась. Всё нормально, отмахнулась я. Небольшая авария. Вы не знаете, где моя подруга? У вас лицо разбито, давайте вызовем скорую, не унималась она, проигнорировав мой вопрос. Говорю вам, всё нормально, я сама о себе позабочусь. Где моя подруга? В номере? Нет, ушла, она в интернет-кафе, нерешительно ответила девушка. Она не могла оторвать взгляда от моей опухшей физиономии. Где это? Там администратор показала мне куда идти. Часовщик облюбованный Калыванова сидел на своём рабочем месте и внимательно смотрел на меня. Он, как и все присутствующие, был очень удивлён моим внешним видом. Я почти влетела в интернет-кафе. Это оказалось очень небольшое помещение, пять деревянных столов с работающими компьютерами, маленькая барная стойка в углу у окна. За стойкой скучал моложавый бармен. За его спиной на нескольких навесных полках красовались разноцветные бутылки с водкой, мартини, виски. Из посетителей тут была только Колыванова. Она сидела ко мне спиной и просматривала какие-то документы. Я вошла с таким шумом, что присутствующие Зина и бармен не могли не обратить на меня внимание. Колыванова резко обернулась и, завидев меня, снова перевела взгляд на монитор компьютера. Я приближалась к ней, видела, как она быстро сворачивает все окна на экране. Яркие страницы сайтов исчезали один за другим, когда я выросла за её спиной на мониторе красовалась одна заставка, ярко-красная бабочка на жёлтом цветке. Что ты тут делаешь? Я положила руку ей на плечо и больно сдавила его. Я просто читала новости, она явно врала, голос её дрожал, она боялась поднять на меня глаза. Ты делаешь мне больно, жалобно простонала она, пытаясь освободить плечо от моего натиска. Нам надо поговорить, пошли в номер, я потянула её за руку. Пошли? легко согласилась Колыванова. Скучающий бармен проводил нас безразличным взглядом. Мы вышли из интернет-кафе, я повела Клази на иду в номер. Она не сопротивлялась, покорно шла позади. Когда мы уединились в номере, Зинка поинтересовалась: "Что-то случилось? Ты упала?" "А, да, упала", раздражённо ответила я. Вот губой за гвоздь зацепилась, а пока падала ещё и глазом на стул наткнулась. А вот тут я задрала майку и продемонстрировала Колывановой рану на животе, хотя она и была не глубокой, но выглядела некрасиво и пугающе. Зинка даже ахнула и зажмурилась. Что это? Ногтем зацепилась, представляешь? продолжала я зло извить. Не может быть, ответила она с детской непосредственностью, чем окончательно вывела меня из себя. Значит так, Зиночка, если ты немедленно не расскажешь мне правду, ты будешь выглядеть так же красиво, как я. Ты что, будешь бить меня?" Она поёжилась. "Нет, не я. Тебя буду бить не я, а те, кто за тобой приехал. Это они тебя так". Наконец-то к ней стал возвращаться здравый смысл. "А ты предпочитаешь верить в версию моего падения на гвоздь?" Зинка мучилась, выражение её лица менялось каждые 5 минут. То она была весела до да безобразия, пыталась шутить, но неровный, пятнами румянец и дрожащий голос выдавали её тревогу. То она менялась в лице, хваталась за голову и говорила, что не может подобрать нужные слова. Я всё это время наблюдала за ней молча и ждала. Потом она сказала: "Мне надо выпить". Я указала на секретер, где стояла начатая бутылка коньяка. В первый день отдыха мы позволили себе небольшое расслабление. Каняк я уже допила, сообщила мне Калыванова. В одиночестве, удивилась я. Нет, с Артёмом, робко ответила Зина. Я даже не успела поинтересоваться, что это за фрукт. Это часовщик, она виновато посмотрела на меня. Но он хороший, мы просто выпили за знакомство. Я не собираюсь добывать для тебя новую порцию алкоголя, сказала я жёстко. Выпьешь, когда расскажешь мне, что всё это значит. Хорошо, только обещай, что ты не будешь осуждать меня. Я попробую. Альберт, мой муж, он давно ушёл от меня. Она сделала небольшую паузу. К другой. Официально развод мы не оформляли, потому что ни мне, ни ему заниматься этим не хотелось. Но тут кое-что случилось. Его отец, владелец крупного предприятия, которое приносит огромные деньги, решил отойти от дел и передать бизнес сыну. Вот тогда-то Альберт начал суетиться. Он хотел побыстрее оформить со мной развод. К чему такая спешка? Разве ты не понимаешь, если предприятие будет принадлежать Альберту, то при разводе я, как его жена, имею полное право претендовать на половину имущества. А рано или поздно нам придётся разводиться, потому что его подружка, Зинка, скривилась упоминая об этой женщине, очень настойчиво требует узаконить их отношения, даже пытается забеременеть от него. Откуда ты знаешь? Это он сам тебе рассказал. Нет, не он, наши общие знакомые. И ты решила сбежать от Альберта, чтобы не разводиться? Да, Колыванова внимательно посмотрела на меня. А что в этом плохого? Я жила с ним много лет, он предал меня, бросил, а теперь ещё хочет, чтобы я оказала ему дружескую услугу, дала развод. Но ведь развести могут и без твоего согласия, насколько я знаю. Могут, но на это уйдёт много времени, а отец Альберта уже слаб, он торопит сына. А деньги Такую проблему можно решить, когда есть деньги. Ему достаточно заплатить. Этого недостаточно, перебила меня Колыванова. Я наняла хорошего адвоката. Он внимательно следит за делом и не допустит, чтобы развод оформили незаконно в кратчайшие сроки. Почему ты мне сразу всё не рассказала? Я боялась. Она виновато опустила глаза, что ты осудишь меня и откажешься составить мне компанию. Ты ненормальная, Зина. Прихрамывая, я подошла к окну и осторожно отодвинула занавеску. На улице было очень шумно, и я хотела убедиться, что ничего подозрительного там не происходит. "Почему?" искренне удивилась она. Во дворе отеля суетилась толпа молодёжи. Они приехали на трёх машинах и сейчас очень весело и шумно выражали свою радость по поводу начинающегося отдыха. Парни разгружали багажники своих автомобилей, на асфальте выстроился целый ряд ящиков с пивом и водкой. Девчонки курили в стороне, разговаривая о чём-то своём. Ничего подозрительного в этой молодёжной идиллии я не заметила и вернулась к неприятному разговору с Колывановой. Ты должна была с самого начала рассказать мне о своей хитроумной задумке. Мы бы не потеряли столько времени впустую, а мне не пришлось бы сидеть с грудой косметики, припудривая садины на лице. Я могу помочь тебе навести красоту, я в этом деле спец. Оживилась Колыванова и подсела ко мне. Зина, я схватила её за руку. В тебя стреляли, меня били. Неужели ты напрочь лишена чувства страха опасности? Ты всё ещё думаешь, что стреляли в меня? Она ухмыльнулась. Но кто? Альберт? Это смешно. Он не такой, он мухи не обидит. Я слышала его голос по телефону. Он не производит впечатления человека, который муху не обидит. Колыванова немного напряглась, когда я упомянула о телефонном разговоре с её мужем. Тебе показалось. Он хороший, продолжала защищать мужа Зинаида. Калыванова, неужели ты не понимаешь? Там, где речь идёт о больших деньгах, может случиться всё, и твой муж, который был готов и муху не обидеть, запросто может пустить тебе пулю в лоб, лишь бы ты отстала от него и от его богатства. Неправда, ей не хотелось верить в правдивость моих слов. Она сострила обиженную гримаску и отвернулась. Мне надо поговорить с твоим мужем, категорично заявила я. О чём ты собираешься с ним говорить? Об этом не беспокойся, я найду тему для разговора. Я достала из сумки свой мобильный телефон, в его памяти ещё сохранился номер Альберта, который я недавно набирала, и я нажала кнопку повторного набора и стала ждать ответа. Но вместо Альберта мне ответил металлический голос: "Абонент временно недоступен". Дай мне другой номер, по которому можно связаться с твоим мужем, обратилась я к Колывановой. Других номеров я не знаю, ответила она вскриповая. Ты думаешь, я поверю, что единственный способ быстро найти твоего мужа это позвонить по данному номеру? Я недоверчиво посмотрела на подругу. Да, представь себе, она была рассержена. Он ушёл из дома, а свой новый домашний номер забыл сообщить. Рабочий? Тот, что был, он давно поменял, а новый я не знаю. Почему поменял? От тебя скрывался? Нет, Зинка злилась всё больше. Ей явно был неприятен разговор о бывшем муже. Их офис переехал на новое место. Я подошла к тумбочке у кровати и из верхнего выдвижного ящика достала лист бумаги. С одной его стороны была информация о Золотой бухте, номера телефонов администрации, дирекции и горничных. Другая сторона была чистой. Я положила лист бумаги перед Калывановой, которая на этот раз без труда выдавила из себя скупую слезу и сидела теперь, склонившись над журнальным столиком с влажным носовым платком в руке. Вот здесь напиши всю информацию, касающуюся твоего мужа. Всё, что знаешь: где работал, название фирмы, адреса, телефоны, которые помнишь. Зачем это всё? Чтобы ускорить процесс. Конечно, я могу поискать его своим способом, но это потребует некоторых финансовых затрат. А также и время потеряем. Так что помоги мне, а я помогу тебе. Хорошо, тихо ответила Колыванова. Ты не торопись, пиши всё, даже самые незначительные детали, а я пока пойду в ванную, не буду тебе мешать. Хорошо, снова согласилась Зинка. Я решила оставить её одну, рассчитывая, что в одиночестве Колыванова сможет привести мысли в порядок и сделать то, о чём я её попросила. Я зашла в ванную, закрыла за собой дверь и включила воду. Со свежими ранами на теле горячая ванна вряд ли доставит мне удовольствие, поэтому я сделала воду комнатной температуры, попрохладнее. Потом сняла с себя грязную одежду и подошла к зеркалу, рассматривая раны. Синяк под глазом уже приобрёл багровый оттенок, веко немного припухло. Губа тоже значительно увеличилась в объёме. Запёкшейся сгустка крови в углу рта я быстро смыла водой. Потом взяла с полочки ватный диск, перекись водорода и обработала рану. К синюку под глазом не помешало бы приложить свинцовую воду. Это поможет немного снять отёк. Но я не додумалась выставить пузырёк на полку в ванной, он так и валялся в моей походной сумке. Сначала я хотела попросить Колыванова принести её, но потом решила, что ей не стоит копаться в моих вещах. Я прикрыла обнажённое тело полотенцем и осторожно открыла дверь в ванной. Калыванова сидела за столом спиной ко мне и разговаривала по телефону. Всё будет хорошо, мы успеем, громко шептала она своему собеседнику. Да, я записала, спасибо. Не волнойся, тасманского дьявола я уже нашла, он нам поможет. А вамбат остаётся на тебе, я не могу его найти. Но тут она напряглась и скомандовала: "Тихо!" Зина прислушалась, похоже, заметила, что шум воды из ванной стал громче, потому что я открыла дверь. Кол Иванова стала поворачиваться в мою сторону, и я поспешила скрыться за дверью, пока она не обнаружила меня. Дальнейшую часть разговора я уже не могла слышать. Я корила себя за то, что не успела поставить жучок в мобильный телефон Кол Ивановой. У меня просто не было удобного случая сделать это незаметно. А Зинаида, похоже, ведёт двойную игру. Я даже не знаю, правдива ли её история о разводе. Единственный способ выяснить правду записать телефонный разговор с Ивановой, и это я сделаю уже сегодня ночью. Вот, тут всё. Зина передвинула ко мне исписанный лист бумаги и два я вышла из ванной. Я бегло просмотрела её записи. Информации маловато, но это уже что-то. Фирма Идальго, прочитала я вслух. Чем она занимается? Компьютерная техника, равнодушно ответила Зинка. А какую должность на фирме занимает твой муж? Генеральный директор. Ладно, сказала я и посмотрела на часы. Время позднее, но может нам повезёт. Я взяла мобильный телефон. Ты что, сейчас собираешься звонить туда? Ну да, чего ждать? Я быстро набрала номер, трубку долго не брали. Затем грубый мужской голос лениво ответил. Охрана. Я могу поговорить с кем-нибудь из фирмы Идальго, выпалила я. Чего? Какой ещё Идальго? Фирма Идальго, генеральный директор Альберт Александров. Нет вот таких, ответил мужик и повесил трубку. Ну что? тихо спросила Зинка. Нет там таких. Я же тебе говорила, они съехали куда-то. Ну хорошо, а телефоны его друзей ты знаешь? Можно ведь через знакомых найти твоего Альберта. Без записной книжки я номеров не вспомню. Так возьми записную книжку и освежи память. А у меня её нет, она, пожалуй, плечами. В старом телефоне все номера остались. Ясно. Я села на край кровати. У меня складывается такое впечатление, что ты намеренно водишь меня за нос и не хочешь, чтобы я встречалась с твоим мужем. Это неправда, запротестовала Зинка. Просто мы стали чужими людьми и практически потеряли связь. Она стыдливо прятала глаза. Сколько лет твоему мужу? 32, что? Буду искать его через свои каналы. Я тяжело вздохнула. Ну что, всё ещё хочешь выпить? Хочу, оживилась Калыванова. А у тебя есть? Нет, но можно заказать прямо в номер. Давай, она подскочила с кровати и подбежала к телефону. Что заказывать? Шампанское? Пока Зинаида оставляла заказ, я подошла к своей сумке, взяла из внутреннего кармана две таблетки Снатворного и спрятала их в кармане. Через пару минут мы сидели за журнальным столиком и поднимали бокалы за нас. Снатворное я уже успела подсыпать в шампанское Зины. За тебя. Первый тост предложены Колывановой, она посвятила мне. Я благодарно улыбнулась и сделала небольшой глоток. Ты моя лучшая подруга. Что ты собираешься делать потом, когда предприятие твоего свёкра перейдёт мужу? Сразу подам на развод и раздел имущества. Ты не боишься? Он или тот, кто противится разделу имущества, уже пытался убить тебя. Я уже всё решила. Я уеду за границу, мои адвокаты решат проблемы и перечислят на мой зарубежный счёт все деньги от продажи имущества. У тебя есть за границей счёт в банке? Нет. Улыбка сошла с её лица. Но будет Таблетки, растворенные в шампанском, начали действовать. Веки её тяжелели, глаза слипались. Она полулежала в мягком кресле и лениво боролась с неожиданно навалившейся на неё сонливостью. Я перенесла подругу на кровать, а сама занялась её мобильным телефоном. Через несколько минут жучок был установлен. Записывающее устройство, предназначенное для записи передачи, я спрятала в своей сумке. Это устройство включается только тогда, когда жучок передаёт голосовые звуки. В остальное время он отключён, что значительно экономит заряд аккумуляторов. Радиус действия жучка достаточно большой, так что даже если Колыванова будет звонить с улицы, записывающее устройство сработает и зафиксирует необходимую информацию. Я убрала её телефон на место, выключила свет и легла спать. Весь следующий день я пыталась дозвониться Альберту по номеру, который сохранился в моём телефоне, но номер молчал. В перерывах между дозвонами я решала другие насущные вопросы. Прежде всего настойчиво посоветовала Зинке сидеть в комнате, не слоняться по территории, не торчать в интернет-кафе и прекратить отношения с её новым знакомым часовщиком Артёмом. Калыванова выслушала мои дружеские указания и одобрительно кивнула. Если ты считаешь, что мне угрожает опасность, я сделаю так, как ты скажешь, буду сидеть и не высовываться. Очень на это надеюсь, ответила я, замазывая тональным кремом синяк под глазом. Я в город поеду. Будешь искать моего непутевого мужа? Да, коротко ответила я. Прежде всего, я направилась домой. Надо было переодеться и сделать несколько деловых звонков. Тётя Мила встретила меня сдержанно. Мой внешний вид лишил её последних иллюзий по поводу беззаботного отдыха двух старых подруг. "Значит, ты взялась за новую работу?" Она тяжело вздохнула. "Да, но это ненадолго", успокаивала я тётушку. "А что Зина?" А "Она продолжает отдыхать. Я иногда наведываю её". "Это твоя жизнь, поступай как знаешь", ответила тётя Мила и ушла на кухню. Я ушла к себе и по привычке сразу же включила компьютер. Потом открыла шкаф и подобрала подходящую одежду для встречи со старым знакомым, Володей Порошиным. Он как сотрудник внутренних дел не раз помогал мне в работе, в первую очередь, делился возможной информацией об интересующих меня людях. Конечно, моё опухшее лицо вряд ли располагает к приятному доверительному общению, поэтому я решила использовать другой, немаловажный козырь. Блузка с глубоким декольте и короткая юбка с разрезом позволят мне отвести внимание парошен от моего лица. Я набрала номер Володи, но он долго не отвечал, видимо, чем-то очень занят. Коротать время я решила на кухне в компании тёти Милы. Она, не спрашивая, голодна я или нет, уже накрыла к завтраку стол. Стопка блинов, пять видов джемов и варений и, конечно, мой любимый кофе. Демонстрируя мне свою обиду из-за того, что я опять, вопреки обещаниям, ввязалась в новое дело, тётя отвернулась к телевизору и прибавила громкости до такой степени, что уши закладывало. Я усмехнулась и принялась за блины. Сегодня утром на пульте дежурного поступило сообщение. Арал диктор на всю квартиру. Тётушка, как обычно, смотрела криминальные новости Тарасова. Чтобы достать машину из реки, пришлось вызывать специальную технику. Я случайно перевела взгляд на телевизор и замерла от удивления. На буксире из реки доставляли красную шестёрку. Номер машины был залеплен речной растительностью, но одну цифру я всё-таки смогла рассмотреть. Это была последняя цифра трёхзначного номера 1. Где её нашли, спросила я у тёти, но она вряд ли меня услышала. Тогда я выхватила пульт из её рук и убавила громкость. Тётя Мила, где нашли машину? Я не внимательно слушала первую часть репортажа и пропустила этот момент. В реке она испуганно посмотрела на меня. Где именно? В горловке. Я побежала обратно в свою комнату, стянула неудобную юбку и натянула бриджи. На ноги надела удобные мягкие туфли на шнурках. В таком виде я буду естественно смотреться вблизи затонувшей машины и передвигаться в мягкой обуви без каблуков там будет гораздо проще. Ты куда? Успела спросить мило, когда я пулей вылетела из дома в Горловку. По дороге в Горловку я встретилась с машиной телезёнчиков. Они, похоже, закончили прямой репортаж с места событий и направлялись обратно на телецентр. До Горловки я добралась быстро, но найти в каком именно участке реки выловили машину было делом непростым. Я остановилась возле придорожного кафе. Два пацана на велосипедах лет 15 и покупали сигареты и кока-колу. Ребята, не знаете, где тут машину из реки вытащили? Вон там, оба махнули куда-то в сторону. Дорогу не покажете? Сколько даш? процидил один из них. Пополтеннику каждому. Поехали. Оживились мальчишки и надавили на педали своей техники. По разбитой просёлочной дороге мы быстро добрались до места событий. Я отпустила ребят сразу, как только увидела издалека большое скопление людей, как в форме, так и в гражданке. Дальше я сама. Спасибо, ребята. А деньги попытался возмутиться один из них. Как обещала, я протянула мальчишкам две пятидесятирублёвые купюры и поехала дальше. Проезд закрыт. Молоденький парень в форме преградил мне дорогу. Разворачивайтесь. Я послушно развернула свою машину, припарковала её в зарослях на обочине и остальную часть пути проделала пешком. Куда вы? Попытался остановить меня молоденький милиционер. Я только одним глазком взгляну, я кокетливо улыбнулась и поспешила к реке. А у реки как раз в это время грузили красную шестёрку на эвакуатор. Толпа зевак жмала кольцо вокруг машины, желая хоть что-то рассмотреть. Один сотрудник милиции делал записи в блокноте, другой пытался разогнать любопытных граждан, что у него плохо получалось. Расходитесь, тут нет ничего интересного для вас. Толпа отступала на шаг, но тут же предпринимала попытку сделать два шага вперёд. Ещё один человек в форме руководил погрузкой машины. "Медленнее, вот так", инструктировал он водителя. Я подлетела к толпе любопытных. Мне необходимо было только увидеть номер машины, а ещё разбитую фару, какая была у машины, из которой в нас стреляли. Я не смогла сдержать довольную улыбку, когда поняла, что это именно та машина, которую я искала. Но моя радость была немедленно мрачена. За спиной я услышала грубый мужской голос. Старая знакомая, чья-то сильная рука больно сдавила моё предплечье. Я обернулась. Это был Ларионов, коллега Родиона Китарага, владельца утонувшей шестёрки. "Да ты просто красавица", он с усхмылкой посмотрел на моё опухшее лицо. "Всё ещё хочешь купить эту машину у Родиона?" Ларионов неприятно хихикнул. Разве мы перешли на ты? спокойно спросила я. Он не нашёл, что ответить, только сильно дёрнул меня за руку и потянул в сторону зарослей. Пошли поговорить надо. Я послушно следовала за ним. Петров, он обратился к милиционеру, который энергично размахивал руками возле эвакуатора, указывая, как надо грузить машину. Я скоро вернусь, Петров кивнул шефу и снова переключил внимание на эвакуатор. Кто ты такая? спросил Ларионов, когда наши силуэты скрылись от глаз посторонних в зарослях орешника. "Какая разница", огрызнулась я. "Слушай, ты покусанная пчёлами". Ларионов попытался схватить меня за воротник, но у моей декольтированной блузки воротника не было. Он скользнул рукой по моей груди, замешкался и ухватил меня обеими руками за плечи. "Я разговаривал с Радионом. Он не собирался продавать свою машину и о твоём существовании понятия не имеет". Так что говори, кто ты такая? И именем начальника РоВД тоже можешь не прикрываться. Это тебе не поможет, детка. А теперь ты меня послушай. Я попыталась скинуть руки Ларионова со своих плеч, но он ещё крепче сжал пальцы, удерживая меня. Перед тобой отчитываться я не собираюсь. Рылом не вышел. А вот с другом твоим родиком с удовольствием побеседую и только ему скажу, кто я такая и зачем пришла. Ты ещё поговори, Ларионов сверлил меня ненавистным взглядом. Не тебе решать, с кем разговаривать. Ошибаетесь, мне, ответила я и тут же нанесла сотруднику милиции болезненный удар коленом в пах. Он немного ослабил хватку, и я силой развела локти в стороны, сбивая со своих плеч руки противника. Затем схватила Ларионова за воротник рубашки, притягивая его к себе и повторила удар в пах. Он рухнул на колени, прикрывая живот руками. Ох, ты, сука, я ведь тебя на куски порву, хрипел Ларионов, и я не позволила ему позвать своего коллегу. Ударом в затылок я помогла несчастному потерять сознание. После чего привела себя в порядок, поправила блузку, отряхнула бриджи и вышла из заросли орешника. Шестёрку к этому времени погрузили на эвакуатор. Петров самодовольно потирал ладони, удовлетворенный своим участием в деле. Но тут он увидел меня и с удивлением спросил: Алёрионов где? Там, я равнодушно махнула в сторону кустов. По телефону разговаривает. Я неспешно продолжила путь к своей машине. Мне не стоило вызывать подозрения, и я старалась выглядеть спокойной, но Петров решил лично удостовериться в правдивости моих слов и пошёл к орешнику. Я прибавила шаг, села в машину, медленно съехала на просёлочную дорогу и надавила на газ. "Задержите её!" закричал Петров за моей спиной. Но я не сомневалась, что погони не будет, хотя бы потому, что единственное транспортное средство, не считая эвакуатора, на котором можно было бы за мной погнаться, стояло в зарослях травы, а пока они оттуда выберутся, я успею уйти на приличное расстояние. На трассе я пристроилась за большим туристическим автобусом, следующим в Тарасов. прикрываясь автобусом, я миновала пост ГАИ при въезде в город. Сначала неотрывно следовала за Икарусом, а на самом посту обогнала своё прикрытие с левой стороны, уходя от глаз бдительного инспектора. Вернувшись домой, я сразу поставила Volkswagen в гараж. Похоже, некоторое время мне придётся поездить на другом транспорте. Милиция не очень любит, когда нападают на их сотрудников и передвигаться на своей машине по городу, а тем более за его пределами мне будет сложновато. Из дома я прежде всего позвонила в автосервис другу Сашке и предупредила, что мне нужна машина на прокат. Он пообещал, что подберёт что-нибудь стоящее. Ты сумеешь вернуть машину в надлежащем виде? усмехнулся Саня, который не раз возвращал используемую мною машину в первозданный вид. Постараюсь. Затем я набрала номер Парошина, и снова Володя тянул с ответом. Я уж было подумала, что он потерял свой телефон. Но он всё-таки ответил, когда я уже собиралась отключиться. "Охотникова, ты, разумеется, удивилась я такому вопросу. Разве с этого номера тебе может позвонить кто-то другой? Мне сейчас некогда, я перезвоню". "Нет", крикнула я в трубку. "Это важно, очень важно". Он замолчал. Я слышала только его дыхание в трубке. "Меня всегда настораживает, когда ты звонишь сразу после происшествия", сказал он с грустью в голосе. А о каком происшествии ты говоришь? Неважно, он попытался уйти от прямого ответа. Может, я смогу помочь? Охотникова, только не говори, что нападение на сотрудника милиции в Горловке это твоих рук дело. А это, я сделала небольшую паузу. Это моих рук. Я убью тебя, прорычал Володя в трубку. Через час в кафе Coffee Green устроит, через полчаса, резко заявил он. Я посмотрелась в зеркало, подправила макияж, и подтянула повыше декольте, бриджи сменила на короткую юбку, ботинки на туфли и поспешила на встречу с парошенным. На такси я быстро доехала до сервиса, где меня поджидал очень симпатичный и малогабаритный Volkswagen Жук. Саша, ты что, издеваешься? я скептически посмотрела на своего друга. Он прикрывал рот рукой, пряча от меня улыбку. "Я серьёзно, что это такое?" Саша не сдержался и рассмеялся во весь голос. "Прости, прости". Он отворачивался от меня, но продолжал задорно смеяться. "Ха-ха-ха". Спародировала я его. "Что это значит? Как я могу работать на такой машине? Я должна быть незаметной, а это насекомое просто орёт во всё горло. Посмотрите на меня, догоните меня". Саша во время моего монолога просто давился от смеха. "Прекрати ржать", не сдержалась я. Прости, Женя, прости. Я представил, как ты будешь уходить от погони на этой машине. И что конкретно тебя так рассмешило? В торговом центре ты сможешь запросто въехать в лифт, в метро проскочить через турникет, а в лесу за берёзой спрятаться, предложила я свои варианты. Точно. Он не унимался. "Дай мне нормальную машину", разозлилась я на Сашку. "Прости, не могу, ничего нет. Завтра утром подберу тебе другую машину, но сейчас есть только эта". Прости, Женя. Он совладал с собой и перестал дразнить меня своим дурацким смехом. Какая у него максимальная скорость? Я смерила голубоватый жучок ненавидящим взглядом. 80 км/ч. Больше советую не разгоняться, может заднее колесо отвалиться. Моим ответом был испепеляющий взгляд и тяжёлое дыхание. Ладно, фыркнула я и пошла к машине. Уселась на водительское сиденье, и мои колени немедленно упёрлись в панель управления. Ты думаешь, я смогу так ездить? Я помогу. Саша отодвинул моё кресло на максимальное расстояние. Так стало поудобнее. Давай ключи. Я завела машину и захлопнула дверцу. И как ты не додумался запорожец мне предложить? Извини, у нас только иномарки, ответил он, улыбаясь. Завтра утром я у тебя. Подбери для меня машину побольше и с нормальной скоростью. Будет сделано. На своей новой машинке я терялась в потоке нормальных автомобилей. Все нарывали меня подрезать, обогнать, вытолкнуть с дороги. Может, всего этого и не было бы, но из салона машины мне казалось, что все настроены против меня. На встречу с порошеным я опоздала на 15 минут. Он сидел за столиком, перед ним стояли две чашки, одна из которых была уже пустая, и тарелка с горячими бутербродами. Евгения Максимовна, вы знаете, который час? Я трачу на вас своё рабочее время, начал отчитывать меня по рошам. Извини, пробки, отропортировала я и плюхнулась на мягкий диванчик. Шикарно выглядишь, он даже присвистнул, разглядывая моё обворожительное личико. Такой синичок изящный, почему бы тебе не надеть тёмные очки? Я свои разбила, а новые ещё не купила, отмахнулась я. Надеюсь, эта милиционер тебя так отделал? Если да, то у тебя есть шанс оправдать свой поступок как самооборону. Это не он. Жаль, Володя покачал головой и откусил большой кусок бутерброда. У тебя 5 минут, сказал он с набитым ртом. Говори. Ты съешь 3 бутерброда за 5 минут? Говори, пробубнил он. Ладно, начну по порядку. В меня и мою подругу стреляли. Порошин перестал жевать и внимательно посмотрел на меня. Недалеко от моего дома в 8:00 утра. Женя, Володя закашлялся и ударил кулаком по столу от раздражения. Почему ты сразу ко мне не пришла? Спокойно, хорошенько, спокойно. Я помогу тебе закрыть это дело о стрельбе, если ты поможешь мне. Что ты поможешь мне сделать? Усмехнулся он. Закрыть дело? Дорогая моя, это мы и без тебя сделаем. Как это вы без меня сделаете? Тебя или подругу ранили? Нет. Значит, жертв нет, свидетелей нет, обычное хулиганство, дело закрыто. А пули парировала я. А что, пули? Гильз пять, а пуль только две. Не состыковочка. Я кокетливо посмотрела на порошина. Ах, какая же ты у нас осведомлённая, усмехнулся Володя. И кто тебе всё это рассказал? Не забывай, стреляли в меня, а я умею считать до пяти. Да ладно, рассмеялся он. Может, ты не расслышал, что я тебе сказала? В меня стреляли. Хорошо, давай серьёзно. У него неплохо получилось принять серьёзный вид, по крайней мере, мне так показалось. Стреляли в меня и мою подругу. Подруга сразу отказалась рассматривать это как покушение на себя, и я предположила, что пули предназначались мне. Почему ты сразу к нам не пришла? Подожди, Володя, ты же знаешь, свои проблемы я решаю сама. И я долго думала, пытаясь найти того, кто мог заказать меня. И что нашла? Нет, но вчера я поняла, что это не за мной приходили, а за ней. Что же такого произошло вчера, что ты исключила возможность покушения на тебя? Я пообщалась кое с кем кое, что услышала. В общем, моя подруга в опасности, но у меня такое впечатление, что она затеила двойную игру и что-то скрывает от меня. Что именно? Мне кажется, что она задумала убить своего мужа и ищет киллера. 5 минут, которые выделил мне Порошин, растянулись на 45. Я подробно рассказала о том утре, когда в нас Кол Ивановой стреляли неизвестный. Несказанно удивила своего друга, выложив перед ним три ненайденные пули. Когда дело дошло до красной шестёрки с единицей в номере машины, Порошин занервничал. Он сразу догадался, куда я кланю. Если ты хочешь сказать, что это тот самый автомобиль, который сегодня вытащили из реки, то должен тебя огорчить. Это машина сотрудника милиции, сказал Парошин почти шёпотом. Я знаю. Знаешь, удивился он моей осведомлённости. Я искала эту машину ещё до того, как узнала о её пропаже. Боюсь, я сама же и спровоцировала это. Я имею в виду пропажу шестёрки. Каким образом? Не переставал удивляться Володя. Я была на работе у Китараги ага и расспрашивала его коллега о машине. Идиотка, простонал Порошин. Спасибо за комплимент, сдержанно отреагировала я. Спустя час после моей встречи с его коллегами машину объявили в розыск. Тебе не кажется это подозрительным? С кем ты разговаривала? С Ларионовым, с потерпевшим уточнил Порошин. Да, сегодня на реке он узнал меня и попытался задержать. У меня не было другого выхода, оправдывала я своё нападение на сотрудника милиции. Китарага тоже пропал. Теперь была очередь Парошина удивлять меня. 3 дня назад он отправился с друзьями на рыбалку. Никто из них до сих пор не вернулся. А кто же сообщил об угоне машины? Его жена, носпадачева Ларёнова, насколько я понял. А разве Китарага не на шестёрке уехал на рыбалку? Ларёнов говорил, что он специально для этого и оставил себе старую машину. Значит, не на ней расс сообщили об угоне. Загадок становится всё больше, ответила я в задумчивости. Может, скажешь, кто тебя так разукрасил, если не Ларионов? спросил Парошин после короткой паузы. Драка на пустыре на улице Казакова, двое раненых, они и разукрасили. Ясно. Я и о них хочу поговорить. Установили их личности? Не знаю, я об этом происшествии сводок узнал. Это не наш район, обречённо ответил он. Поможешь? Этого вопроса он и ожидал. Женя, иногда ты меня просто поражаешь. На твою подругу покушались, её продолжают активно искать в городе. Ты сама не доверяешь ей, подозреваешь её. Не многовато ли? Может, пора уже взять за руку свою подружку и привести её к нам? Сначала мне надо самой во всём разобраться. Боюсь, в этом деле замешаны сотрудники милиции. Не зря ведь всплыло имя Китарага. Не исключено, что он такая же жертва. Стал на защиту своего коллеги Порошин. Володя, ты мне поможешь? Я проигнорировала его совет явиться в милицию сповинной. Попробую. Он тяжело вздохнул. Но и ты пообещай, что будешь держать меня в курсе дела. Обещаю. Я с улыбкой заглянула в его грустные глаза. Если бы я не знал, что ты настоящий профессионал, никогда в жизни не позволил бы тебе играть в такие опасные игры. Спасибо, Порошин. Глаз свой заретуширую и литёмные очки надену. Он стала за стола. Смотреть на тебя страшно. Я дождалась, когда порошина едет. Не хотелось слушать его подколки по поводу моей новой машины. Пусть даже и взятой в прокат на один день. Из кафе сразу поехала в торговый центр. Решила купить себе тёмные очки. Раз люди так шарахаются от моего внешнего вида, надо как-то изолировать себя от их охов и ахов. В торговом центре я и перекусить решила, а то за разговорами с Парошиным совсем забыла про терзавшее меня чувство голода. Очки я выбирала недолго. Ещё издалека запометила хороший вариант. Стёкла, как глаза у стрекозы, большие и круглые. Посмотрела на себя в зеркало весьма стильно, хотя и непривычно. Вам идёт, подстёгивало мой интерес к самым дорогим очкам на прилавке продавщица. Главное, фонарь под глазом совсем не видно. Спасибо. Я поморщилась, но всем есть дело до моего фонаря. Что за народ? Затем я зашла в маленькое уютное кафе на втором этаже. В своих новых тёмных очках я почти ничего не видела в полумраке, устроилась в дальнем углу и подозвала официантку. Девушка положила передо мной меню. Что будете пить? вежливо поинтересовалась она. Апельсина высок, свежевыжатый. Хорошо, когда выберете горячее, позовите меня. Она собралась уходить, но я остановила её. Девушка, заберите меню и принесите мне овощной салат и жаркое, если есть. Есть. Я ещё некоторое время помучилась в тёмных очках, но потом решила, что в полумраке всё равно никто не разглядит моё лицо. Но я ошиблась. За стойкой бара сидел молодой мужчина в лёгких белых брюках и красной рубашке. Он откровенно изучал меня, потягивая из трубочки какой-то бледно-коричневый, похожий на молочный напиток. Периодически мужчина отводил взгляд в сторону, беседовал о чём-то с барменом, но потом снова оборачивался ко мне. Такое откровенное внимание к моей персоне очень раздражало. Я уже подумывала побеседовать с наглецом, но тут он расплатился с барменом и вышел из кафе. Официантка принесла мой заказ. Я начала с овощного салата. Вы позволите? Я подняла глаза и увидела перед собой любопытного парня в красной рубашке. Что позволю присесть к вам? Он широко улыбался, пытаясь соблазнить меня своей очаровательной улыбкой. Я огляделась по сторонам. Кафе было полупустым. Здесь полно свободных столиков, найдите себе другое место. Моё место рядом с вами. Мужчина попытался сесть. "Стоять", зло сказала я. И он отарапел от неожиданности. "Но я хотел с вами поговорить", продолжал настаивать мужчина. Аппетит пропал. Жаркое я отодвинула в сторону, сделала несколько глотков апельсинового сока и встала из-за стола. Это не повод, чтобы садиться за мой столик. Всего хорошего. Я оставила на столе деньги и кивнула официантке. Спасибо. Мужчина и не думал так быстро сдаваться. Вы не можете вот так просто уйти. Он семенил позади меня. Я ускорила шаг и надела тёмные очки. Я хочу только поговорить с вами. Молодой человек, Я остановилась и зло посмотрела на навязчивого собеседника. "Должна вас разочаровать. На улице и в магазине я не знакомлюсь". Я продолжила свой путь к лифту, но наглец избрал странный способ привлечь моё внимание. Он выхватил из моих рук сумку и отскочил в сторону. "Я не отдам вам ваши вещи, пока вы не поговорите со мной". Я поначалу даже опешила от такой наглости. Верните мне сумку немедленно, сказала я. Но он как-то странно дёрнулся и побежал в сторону лестницы. Мне пришлось последовать за ним. К счастью, он направлялся подальше от людного места, к лестничной клетке, где я его и настигла. Схватила за плечо и резко дёрнула на себя. Что вы делаете? Он попытался оттолкнуть меня. Я выдернула из его рук свою сумку и прижала нахалу спиной к стене. Больше никогда так не делай, понятно? Через свои стрейказины очки я сверлила мужчину ненавистным взглядом. Он растерянно смотрел на меня. Я перекинула сумку через плечо и вернулась обратно на второй этаж торгового центра. Мужчина вышел следом. Он пытался что-то сказать, но речь его больше походила на невнятное мычание. Если не отстанешь, нос сломаю. Я окончательно отбила у незнакомца желание заводить со мной разговоры. Мне уже дважды не удалось воспользоваться удобным случаем и поесть, а чувство голода тем временем всё больше напоминало о себе. И тут мне в голову пришла замечательная идея. Почему бы не пообедать в ресторане при мэрии, заодно и пообщаюсь с господином Масленниковым. С моими липовыми удостоверениями попасть в здание мэрии без приглашения не так уж просто, а вот ресторан не такое недоступное место. Время обеденное и Масленников, который никогда не упускает случая вкусно покушать, наверняка обрадуются моей компании. Я не ошиблась. Александр Петрович наслаждался обедом, а его бдительные охранники пили чай за соседним столиком. Один из них преградил мне путь, едва заметил, что я направилась в сторону депутата. Вы куда? К Александру Петровичу. Я улыбнулась и посмотрела через плечо охранника на раскрасневшееся лицо Масленникова. Пропустите её, кивнул он своим людям. Я села за столик и с улыбкой посмотрела на депутата. Приятного аппетита. Зачем пришла? спросил он жёстко. Дело есть. Снежану Александрову ты не ищешь? Я решила сразу ошарашить его своей осведомлённостью. Твою мать, нескромно выругался депутат. Я должен был сразу догадаться. Это ты у дома Колывановой московских ребят порезала. Ого, присвистнула я. Они московские? Не знала, чего тебе надо, Масленников зло смотрел на меня. Хочу помочь? Что? Он удивился и даже хихикнул. Ты хочешь мне помочь? С чего это вдруг? Деньги очень нужны. Я заранее придумала направление, в котором буду врать. В своей причастности к пропаже Снежаны я и не думала признаваться. Поверить не могу. Неужели наш доблестный бодигард больше никому не нужен? Он от души посмеялся над моим горестным положением. Я серьёзно. Я старалась говорить максимально убедительно. Откуда ты знаешь, что мы ищем её? Маслиников наклонился над столом и постарался говорить тише. "Свои каналы", многозначительно ответила я. "Мы без твоей помощи разберёмся". Что-то спугнуло депутата, и он не решился продолжать со мной разговор на эту тему. "Как хочешь", я встала из-за стола. "Но если надумаешь, звони, обойдёмся без тебя". Я снова покидала ресторан с обострившимся чувством голода. Разговор с Маслиниковым оказался весьма полезным, хотя он и не рассказал мне никаких деталей, но успел обмолвиться об участии москвичей в этом деле. Значит, его просто кто-то попросил помочь найти Колыванову. Скорее всего, он и сам не знает, зачем она кому-то нужна. Я поняла, что в ресторанах утолить голод мне не удастся, поэтому поспешила в сторону дома в надежде полакомиться домашним обедом. Я медленно доползла до дома, легко припарковала своего жука прямо под фонарным столбом, где велосипед-то с трудом помещается, и пошла наверх. Меня ждал весьма скромный обед. Тётушка не рассчитывала, что я вернусь домой, поэтому ничего, кроме украинского борща и пирогов с капустой, готовить не стала. После обеда я перебазировалась в свою комнату. Компьютер так и работал. Перед уходом я забыла его выключить. Я достала телефон и набрала номер Олега Каменева. Он, как обычно, ответил почти сразу. "Отвлекаю?" спросила я, услышав в трубке странные звуки, похожие на стрельбу в мультфильме. "Нет, ничего. Опять играешь?" так позволил себе сделать маленький перерыв, усмехнулся он и, по всей видимости, вышел из игры, потому что мультяшная стрельба за кадром стихла. "Олег, у меня к тебе ещё две просьбы. Одна попроще, а вторая странная." Давай с простой. Хорошо. Помоги мне найти человека в Москве. Зовут его Александров Альберт. Ему 32 года. Работает генеральным директором фирмы Идальго. Они занимаются компьютерной техникой. О, обрадовался профессионал-компьютерщик. С удовольствием поищу генерального директора. Может, он и мне со временем пригодится. Олег рассмеялся. А что за странная просьба? Мне надо найти людей с необычными кличками: Вамбат и Тасманский дьявол. Ого, действительно странные клички. Больше похоже на школьные безобидные прозвища. В том-то и дело, на зоновские как-то не тянут, особенно это про дьявола. Сможешь помочь? Попробую, весело ответил Каменев. Это всё? Да, всё. Если не трудно, займись сразу Александровым, и как только что-то будет, скину тебе на почтовый адрес, усмехнулся Олег. Точно. Так, пора ехать к Зинке. Я уже возвращалась в Золотую бухту, когда Каменев позвонил мне. Нашёл Альберта? обрадовалась я. Нет пока. Я вот что подумал, эти клички вамбаты дьявол. Знаешь, на что это похоже? На что? Я проявляла живой интерес к этим людям, потому что сама понятия не имела, где и как их искать. В компьютерных играх и на форумах люди часто придумывают себе нелепые ники. Иногда до смешного доходит, он усмехнулся. Так вот, я не исключаю, что это не прозвище, а ник. Значит, насколько я понимаю, найти их невозможно. Возможно, если знать, где искать. Я замолчала, размышляя, где же можно обнаружить людей с такими никами. Неожиданно в моей памяти всплыло событие вчерашнего дня, когда я вернулась в Золотую бухту, то застала Калевано в интернет-кафе. Зинаида не хотела, чтобы я видела, чем она занимается, потому так быстро свернула все окна. Олег, если за компьютером работал человек, я могу проверить, на какие сайты он заходил. Ну, в общем, это возможно. Если sysadmin толковый, он тебе поможет просмотреть данные компьютера. Спасибо, Олежка, обрадовалась я. Надеюсь, что наш sysadmin толковый. Я свяжусь с тобой. Буду ждать. позабыв о предупреждениях Санки сервиса, я на радостях вдавила педаль газа почти до самого пола. Volkswagen Жук завизжал и поспешил вперёд. Я не удержалась и сама рассмеялась, наблюдая, как проезжающие мимо автомобили обгоняют моего торопыгу жучка. В Золотой бухте я была через 40 минут, миновав столик администратора, сразу поспешила в интернет-кафе. Проносясь по холлу отеля, я успела отметить, что часовщика нет на рабочем месте. Не исключено, что он сейчас развлекает Калыванову в нашем номере, но разговор с Калывановой я решила оставить на потом. Для начала надо было разобраться с компьютером. Добрый день. В кафе я сразу направилась к бармену. Кроме него тут всё равно никого не было: ни посетителей, ни других сотрудников. Добро пожаловать в наше интернет-кафе. Радостно приветствовал меня парень Где ваш sysadmin? Я sysadmin, улыбайся, ответил бармен. Совмещаешь две профессии, усмехнулась я. Вроде того. Вчера тут работала моя подруга, вон за тем компьютером. Я указала на интересующий меня компьютер. Мне нужно узнать, на какие сайты она заходила. Но это противозаконно, возразил парень. Я знаю, но речь идёт о моей близкой подруге. Она не станет поднимать бучу по этому поводу. Я положила руку на стойку бара, под ладонью виднелся край шик стодолларовой купюры. Это важно. Я сверлила парня уничтожающим взглядом, но он выдержал мой натиск. Извините, но это невозможно. Послушайте, молодой человек, я не шучу. Если вы сами мне не поможете, я позову своих друзей, они вытащат все внутренности из этой техники. Я махнула в сторону работающих компьютеров. И из вас лично Мне надо знать, что делала моя подруга. Я понял, понял, только не надо угрожать. Парнишка взял предложенные ему деньги и убрал купюру в нагрудный карман рубашки. Но технически я сделать этого не могу. Компьютер, за которым вчера работала ваша подруга, не работает. Мы меняем с идером. Если бы вы обратились ко мне вчера вечером, я бы смог вам помочь. Мать твою, не сдержалась я. Тогда зачем ты взял деньги? Может, вам будет интересно, Парень вышел из за стойки и направился в зал. Я могу поработать вот с этим компьютером, он положил руку на одну из машин. Какого чёрта мне не нужен этот компьютер? Меня интересует вон тот, я снова указала на вчерашний компьютер Калывановой. Но сегодня утром ваша подруга работала за этим компьютером, спокойно ответил он и улыбнулся. Похоже, парень получал неописуемое удовольствие, издеваясь надо мной. Ты сразу не мог этого сказать? Новый жени спрашивали? Он продолжал терзать меня своей чрезмерно радушной улыбочкой. Тогда приступай к работе. Через несколько минут я имела удовольствие просматривать адреса сайтов, на которые сегодня утром заходила Зинка Колыванова. Кое что меня заинтересовало, а кое что удивило. Я достала блокнот и выписала наиболее любопытную информацию. Во-первых, Зинка интересовалась Австралией. Несколько просмотренных ею сайтов были посвящены этой стране. Во-вторых, там были расписания рейсов самолётов. Похоже, моя подруга основательно готовилась к побегу из родной страны. Никаких игр или тематических форумов я не нашла. Оставалось только одно место, где Колыванова могла пересекаться с обладателями странных ников: Вамбат и Тасманский дьявол. Поисковая система Mail.ru. Тут были и чаты и форумы Я сразу же позвонила Олегу Каменеву. Олег, предположительно, вам батает атласманского дьявола нужно искать на майле, в чатах, на форумах, там ты сможешь их обнаружить. Ну, их конкретно может и не найду, но попробую узнать, регистрировались ли когда-нибудь люди с такими никами. А что там с Альбертом Александровым? Есть информация? Альберта Фалэксандровых в Москве и области предостаточно, как ни странно, но пока ни один из них не подходит нам по возрасту. Я поищу ещё. Поищи, Олежка, это очень важно. Понял. Я убрала свои записи в сумку и кивнула бармену. Спасибо. Я вернулась в номер. Зинка откровенно скучала. Она лежала на кровати, лениво переключала телевизор с канала на канал и потягивала из бокала выдохшееся шампанское. О, ты вернулась? Анатоли обрадовалась, то ли удивилась моему появлению. Вернулась, ответила я, стягивая бриджи. Как дела? Нашла моего Альбертика? Нет, я посмотрела на подругу. Мне показалось, что этот ответ нисколько не удивил её. Напротив, она ожидала услышать что-то подобное. Я захотела прослушать телефонные разговоры Колывановой, если таковые велись ею в моё отсутствие, поэтому постаралась незаметно вытащить из своей сумки записывающее устройство. Когда хитрая штучка оказалась в моих руках, я попыталась под благовидным предлогом покинуть номер, чтобы в спокойной обстановке прослушать запись. Но тут Колыванова активизировалась и пожелала присоединиться ко мне. Я с тобой, Она оставила бокал с шампанским в сторону и принялась натягивать джинсы. "Это совсем не обязательно", запротестовала я. "Мне надо спуститься к машине, проверить, закрыла ли я её". "Я с тобой", продолжала настаивать Зина. "Я уже отупела тут. На свежий воздух хочу". Я поняла, что избавиться от неё пока не удастся, поэтому неохотя согласилась на её компанию. Раз уж я заикнулась о машине, нам пришлось тащиться на стоянку. Это что за уродец? Она презрительно посмотрела на жука. На прокат взяла до завтра. А твоя где? В сервисе тех осмотр проходить пора. Ну и ну. Зинка обошла вокруг жука, с интересом разглядывая его, как будто никогда раньше не видела таких машин. Вообще-то она ничего, даже прикольная, дашь покататься? Неожиданно спросила она. Нет, она же не моя. Потом на моей покатаешься, отмахнулась я и пошла обратно к отелю. У тебя права-то хоть есть? Конечно, с готовностью ответила Колыванова. Я их полгода назад получила, ещё не опробовала даже. Хочешь, покажу. Ну, покажи. Бежим скорее в номер, они у меня в сумке лежат. Оживилась Зинаида и потянула меня за руку. Я не сопротивлялась, потому что сама была не прочь вернуться в номер и остаться там до утра. Пока Зина рылась в своих вещах в поисках прав, я закрыла дверь на замок, а ключ убрала в карман. Вот они, Калыванова протянула мне свои документы. За кожаным переплётом скрывалось несколько пластиковых файлов. В каждом из них были какие-то документы: в первом паспорт, во втором абонемент на посещение спортивного клуба, в третьем какой-то лист бумаги, сложенный вчетверо. Наконец-то я добралась до прав.